Глава 14. Взаимное родство организмов. Морфология, эмбриология, рудиментарные органы. Классификация группы, подчиненные другим группам. Естественная система. Правила и затруднения классификации, объясняемые на основании теории родственного происхождения, сопровождаемого изменением. Классификация разновидностей. Происхождение всегда используется для классификации. Аналогичные или приспособительные признаки. Сродство общее, сложное и расходящееся по радиусам. Вымирание обособляет и разграничивает группы. Морфология – сходство между членами одного и того же класса, между частями одного и того же организма. Эмбриология – ее законы, их объяснение изменениями которые возникают не в раннем возрасте и наследуются в соответствующем возрасте. Рудиментарные органы, объяснение их происхождения. Краткий обзор. Классификация. Начиная с отдаленнейшего периода истории мира, сходство между организмами выражается в нисходящих степенях, вследствие чего их можно классифицировать по группам, подчиненным другим группам. Эта классификация произвольна как произвольно, например, группировка звезд в созвездия. Существование групп имело бы простое значение, если бы одна группа была приспособлена исключительно для жизни на суше, а другая в воде. Одна к употреблению в пищу мяса, другая – растительных веществ, и так далее. Но на самом деле положение совсем иное, так как хорошо известно, как часто члены даже одной подгруппы разнятся между собой по образу жизни. Во второй и четвертой главах об изменчивости и о естественном отборе я пытался показать, что наиболее изменчивы в каждой стране широко распространенные и обыкновенные, то есть господствующие виды, принадлежащие к обширным родам каждого класса. Разновидности или зарождающиеся виды, происходящие таким образом, в конце концов превращаются в новые обособленные виды, а последние по закону наследственности стремятся произвести другие новые и господствующие виды. Следовательно, группы, ныне обширные и содержащие обычно много господствующих видов, имеют стремление развиваться, все более и более увеличиваясь в объеме. Далее я пытался показать, что вследствие наклонности изменяющихся потомков каждого вида занять возможно большее число возможно разнообразных мест в экономии природы они обнаруживают постоянную наклонность к расхождению признаков. Последнее заключение подтверждается наблюдением множества разнообразных форм, вступающих друг с другом в сильную конкуренцию, во всякой небольшой области, и некоторыми фактами натурализации. Я пытался также показать, что у форм, возрастающих в числе и расходящихся в признаках, есть постоянное стремление заместить и истребить предшествующие им формы менее расходящиеся в признаках и менее совершенные. Прошу слушателя обратиться к диаграмме, иллюстрирующей, как это уже пояснено ранее, влияние этих различных принципов, и он увидит, что неизбежным результатом будет распадение измененных потомков общего прародителя на группы, подчиненные другим группам. В этой диаграмме каждая буква на верхней линии обозначает род, содержащий несколько видов. Все роды расположенные по этой верхней линии, составляют вместе один класс, так как произошли от общего предка и, следовательно, унаследовали некоторые общие черты строения. Но на том же основании три рода слева, имеющие гораздо более общего между собой, образуют подсемейство, отличное от подсемейства, содержащего два ближайшие рода справа, которые произошли от общего прародителя, разойдясь в признаках на пятой стадии развития. Эти пять родов также имеют много общего, но менее, чем роды каждого подсемейства и образуют вместе семейство, отличное от того, которое содержит три рода еще далее справа, разошедшиеся в более раннем периоде. Все эти роды, происшедшие от A, образуют отряд, отличный от того, который обнимает роды, происшедшие от Ай. Таким образом мы имеем здесь много происшедших от общего предка видов которые группируются в роды роды в подсемейства, семейства и отряды и все вместе в один большой класс так по моему мнению объясняется важный факт естественного распределения организмов в группы подчиненные одна другой факт который вследствие своей обычности мало обращает на себя наше внимание нет никакого сомнения что организмы Подобно всем другим предметам, могут быть классифицированы различно, либо искусственно, на основании единичных признаков, либо более естественно, на основании большого числа признаков. Мы знаем, например, что таким образом можно классифицировать минералы и простые тела. В этом случае нет, конечно, никакого отношения между классификацией и генеалогической последовательностью. И в настоящее время неизвестно, на основании чего распределяются названные тела по группам. Но по отношению к организмам дело обстоит иначе. Вышеизложенный взгляд стоит в полном согласии с естественным распределением организмов по группам, подчиненным одна другой, и никогда не было сделано попытки дать этому другое объяснение. Как мы видели, натуралисты стараются расположить виды, роды и семейства каждого класса По так называемой естественной системе. Но что разумеется под этой системой? Некоторые авторы говорят, что это только схема, по которой соединяются более сходные организмы и отделяются менее сходные, другие видят в ней искусственный метод возможно краткого выражения общих положений, то есть выражения одним термином признаков, общих, например, всем млекопитающим, другим общих всем хищным третьим – общих всему роду собак. А затем прибавлением только одного термина дается уже полное определение каждого вида собак. Удобство и польза такой системы бесспорны. Но многие натуралисты думают, что под естественной системой надо разуметь нечто большее. Они думают, что в ней выражается план Творца. Но пока не будет определено, что разуметь под планом Творца, известный ли порядок во времени или в пространстве, Или во времени и в пространстве, или еще что-либо другое, мне кажется, что это утверждение ни в какой мере не увеличивает наших знаний. Изречения, подобные часто повторяемому в более или менее завуалированной форме известному изречению Линнея, что не признаки определяют род, а род определяет признаки, по-видимому, указывают, что наши классификации предполагают связь более глубокую, чем простое сходство. И я думаю, что они действительно представляют собой нечто большее. Я думаю, что общность происхождения – единственная известная причина близкого сходства организмов. И есть та связь между ними, которая, хотя и выражена разными степенями изменений, до некоторой степени раскрывается перед нами при помощи классификаций. Познакомимся теперь с правилами классификации и теми затруднениями, которые возникают вследствие той точки зрения, что классификация либо раскрывает какой-то неведомый план творения, либо просто представляет собой схему, служащую для выражения общих положений и сближения наиболее сходных между собой форм. Можно подумать, и в прежнее время так действительно и думали, что наибольшее значение в классификации имеют те особенности строения, которые определяют образ жизни и место, занимаемое известным существом в экономии природы но ничто не может быть ошибочнее такого взгляда. Никто не станет считать, что внешнее сходство мыши с землеройкой, дюгони с китом и кита с рыбой имеет какое-нибудь значение. Подобные сходства, как не тесно связаны они со всей жизнью того или иного существа, имеют значение только в качестве приспособительных или аналогичных признаков. Но к разбору подобных сходств мы еще вернемся. Можно даже признать за общее правило, что чем меньше какая-либо часть организма связана с какими-либо особыми функциями, тем больше она имеет значение для классификации. Например, Оуэн, говоря о Дюгоне, замечает. Так как половые органы имеют самое отдаленное отношение к образу жизни и корму животного, я всегда считал их за такие органы, которые дают ясное указание на истинное сродство животного. При видоизменениях этих органов весьма трудно смешать приспособительный признак с признаком существенным. Замечательно, что вегетативные органы растений, от которых зависит их питание и жизнь, имеют мало значения для классификации, тогда как их органы воспроизведения вместе с семенем и зародышем, которые они дают, имеют величайшее значение. Точно так же, рассматривая ранее некоторые морфологические признаки, которые не имеют функционального значения, мы видели, что они часто играют огромную роль в классификации. Это обуславливается их постоянством у многих близких групп. Постоянство же их, в свою очередь, зависит главным образом от того, что естественный отбор не сохраняет и не накопляет несущественные уклонения, так как его влияние распространяется только на полезные признаки. Что чисто физиологическое значение органа не определяет его классификационного значения. Почти доказывается тем, что в близких группах один и тот же орган, который, как мы имеем все основания предполагать, имеет почти одно и то же физиологическое значение, обладает весьма различным классификационным значением. Нет натуралиста, который, проработав долгое время над какой-либо группой, не был бы поражен этим фактом. И это вполне признается в работах почти всех авторов. Достаточно сослаться на такой высокий авторитет, как Роберт Броун, который, говоря о некоторых органах проте замечает, что их значение как родовых признаков подобно значению всех других частей не только в этом, но, как мне кажется, во всяком естественном семействе весьма различно и в некоторых случаях как бы совершенно утрачено. В другой работе он также говорит, что родовые группы конна разнятся между собой по присутствию у них одной или более завязей, по присутствию или отсутствию белка, по створчатому или чешуйчатому почкосложению. Каждая из этих особенностей часто имеет более чем родовое значение. Но в этой группе, даже взятые все вместе, они оказываются недостаточными для того, чтобы отделить род конестис от рода конарус. Возьмем пример из класса насекомых. В одном из больших подразделений перепончатокрылых усики, по замечанию Вествуда, весьма постоянны по своему строению. В другом разнятся очень сильно. Но эти различия имеют совершенно второстепенное значение в классификации. И однако никто не скажет, что физиологическое значение усиков у насекомых этих двух подразделений одного и того же отряда различно. Можно бы привести еще ряд примеров, доказывающих, что известный, важный по своим функциям орган имеет весьма различное значение для классификации в пределах одной и той же группы организмов. Далее, никто не скажет, что рудиментарные или атрофированные органы имеют большое физиологическое или жизненное значение. Однако, несомненно, органы в подобном состоянии часто имеют большое значение для классификации. Никто не будет спорить против того, что рудиментарные зубы в верхней челюсти молодых жвачных и некоторые рудиментарные косточки ноги весьма важны для доказательства близкого родства жвачных с толстокожими. Роберт Браун сильно настаивал на том, что положение рудиментарных цветков очень важно для классификации злаков. Можно бы привести многочисленные примеры того, что признаки частей, имеющих весьма малое физиологическое значение, по общему признанию – весьма пригодны для характеристики целых групп. Например, присутствие или отсутствие открытого прохода от ноздрей кротовой полости, представляющего собой, по Оуэну, единственный признак, безусловно отделяющий рыб от присмыкающихся, загнутый внутрь угол нижней челюсти у сумчатых, способ складывания крыльев у насекомых, окраска у некоторых водорослей, волоски на частях цветка у злаков, Характер кожного покрова, каковы перья и волосы, у позвоночных. Если бы утконос вместо шерсти был покрыт перьями, этот внешний и незначительный признак натуралисты признали бы за важное указание при определении степени родства этого странного существа с птицами. Такое значение несущественных признаков для классификации зависит преимущественно от их корреляции с другими более или менее существенными признаками. Значение же комплекса признаков в естественной истории совершенно очевидно. Вследствие этого, как это часто отмечалось, вид может уклониться от своих родичей по некоторым признакам, очень важным в физиологическом отношении и имеющим почти всеобщее распространение, и тем не менее не будет никакого сомнения, куда его отнести. Поэтому также было найдено, что классификация, основанная на одном признаке, как бы важен он ни был, всегда была неудачно, потому что нет такой черты организации, которая всегда оставалась бы постоянной. Значение комплекса признаков, даже в том случае, когда между ними нет ни одного существенного, уже само по себе объясняет нам высказанный линейм афоризм, что не признаки определяют род, а род определяет признаки, потому что, по-видимому, Он основан на оценке значения многих несущественных черт сходства, слишком незначительных, чтобы их можно было определить. Некоторые растения, принадлежащие к Малпигиаче, производят цветки полные и недоразвитые. У последних, как замечает Дежусье, большая часть признаков вида, рода, семейства и класса исчезает. Насмех нашей классификации. Но хотя Аспикарпа – в продолжении нескольких лет производила во Франции только такие недоразвитые цветы, резко отличающиеся по множеству важных особенностей строения от настоящего типа отряда, господин Ришар, по замечанию Жюсье, все-таки прозорливо пришел к заключению, что этот род, тем не менее, должен оставаться среди Малпигачея. Этот случай хорошо поясняет дух наших классификаций. Фактически, натуралисты, когда работают, не обращают внимания на физиологическое значение признаков, которыми они пользуются для характеристики группы или для определения места данного вида в системе. Если они находят более или менее однообразный признак, общий большому числу одних форм и не встречающийся у других, они пользуются им, придавая ему большое значение. Если же он свойственен меньшему числу форм, то ему придают второстепенное значение. Некоторые натуралисты признали, что этот принцип совершенно справедлив, и никто не высказал этого так ясно, как превосходный ботаник Огюст Сент-Эллер. Если разные несущественные признаки встречаются всегда вместе, то, хотя бы связь между ними и не была найдена, им приписывается большое значение. Так как у большинства групп животных важные органы, каковы органы кровообращения, дыхания и размножения, более или менее однообразны, их считают за весьма пригодные для целей классификации. Но в некоторых группах все эти наиболее важные жизненные органы, как найдено, являются признаками совершенно второстепенного значения. Так недавно Фриц Мюллер указал, что в одной и той же группе ракообразных Сайпридина имеет сердце, тогда как у двух очень близких родов Cyprus и Чифирия Этот орган отсутствует. Один вид сайпредина имеет хорошо развитые жабры, тогда как другой лишен их. Так как естественная классификация, конечно, обнимает все возрасты, то нам понятно, почему признаки зародыша так же важны, как и признаки взрослого животного. Но зато с обычной точки зрения совершенно неясно, почему строение зародыша важнее для целей классификации чем строение взрослого организма, который, собственно, и выполняет полную роль в экономии природы. Однако то, что эмбриональные признаки наиболее важны, решительно отстаивалось такими великими натуралистами, как Милн Эдвардс и Агасис. И это учение всеми признается правильным. Тем не менее, значение эмбриональных признаков иногда преувеличивали, так как из них не выключались приспособительные признаки личинок. И чтобы доказать это, Фриц Мюллер построил исключительно на этих признаках систематику обширного класса ракообразных, которая и оказалась несоответствующей естественной системе. Но не может быть сомнения, что эмбриональные признаки, за исключением личиночных, имеют огромное значение для классификации не только животных, но и растений. Главные подразделения цветковых растений основаны на различиях в зародыше, на количестве и положении семядолей и на способе развития перышка или первичного побега и корешка зародыша. Мы сейчас же увидим, почему эти признаки имеют такое большое значение для классификации, а именно, потому, что естественная система построена генеалогически. Цепи сродства часто сильно влияют на наши классификации. Нет ничего легче, как дать сумму признаков, общих всем птицам. Но в отношении ракообразных такая попытка до сих пор оказывалась невозможной. Ракообразные, занимающие противоположные концы ряда, едва ли имеют какой-либо общий признак. Но крайние виды, будучи близки к другим, которые, в свою очередь, близки со следующими и так далее, бесспорно должны быть признаны принадлежащими к этому, а не другому классу артикуляла, Географическим распространением также часто пользовались, хотя, быть может, не вполне логично, при классификации и особенно обширных групп, обнимающих много очень близких форм. Темминг настаивает на пользе и даже необходимости этого приема для некоторых групп птиц. И ему следовали многие энтомологи и ботаники. Наконец, что касается сравнительного значения разных групп видов, каковы отряды, подотряды, семейства, подсемейства и роды, то они, по-видимому, по крайней мере в настоящее время почти произвольны. Некоторые из выдающихся ботаников, каковы мистер Бентам и другие, упорно настаивали на произвольном значении этих групп. Для растений и насекомых можно привести примеры того, что группа, сначала рассматриваемая опытными натуралистами только как род, возводилась в подсемейство и и семейства. И это происходило не потому, что дальнейшие исследования открывали важные особенности строения, пропущенные сначала, а потому, что с течением времени были открыты многочисленные более или менее близкие виды. Все предыдущие правила, равно как обстоятельства, помогающие классификациям, и затруднения, встречаемые при этом, если я не особенно ошибаюсь, можно объяснить, признав что естественная система вытекает из факта родственного происхождения, сопутствуемого изменениями, что признаки, которые считаются натуралистами за указание истинного сродства между двумя и более видами, унаследованы ими от общего прародителя, и что всякая правильная классификация есть классификация генеалогическая, что общность происхождения и есть та скрытая связь, которую бессознательно ищут натуралисты, а вовсе не какой-то неизвестный план творения или выражение общих положений, или сближение и разделение более или менее сходных предметов. Но я должен выразить мою мысль более полно. Я думаю, что расположение групп внутри каждого класса в должном подчинении и отношении друг к другу, чтобы быть естественным, должно быть строго генеалогическим но что размер различий в разных ветвях или группах, находящихся на одной и той же степени кровного родства с общим предком, может колебаться весьма значительно, так как он зависит от разных степеней изменений, пройденных этими группами. Это и выражается размещением форм по разным родам, семействам, подотрядам и отрядам. Слушателю будет понятнее, что подразумевается под этим, если он возьмет на себя труд обратиться к диаграмме, Приложенные к четвертой главе. Предположим, что буквы от Эй до Л обозначают родственные роды, существовавшие в течение силурийской эпохи и происшедшие от еще более древних форм. В трех из этих родов A, F и I, мы берем по одному виду, из которых каждый оставил своих изменившихся потомков до наших дней. И эти потомки представлены 15 юродами от А 14 до Z14, отмеченными на самой верхней горизонтальной линии. Все эти изменившиеся потомки каждого взятого вида, по крови или по происхождению, находятся в одинаковой степени родства. И метафорически их можно назвать кузенами в одной и той же миллионной степени. Но они очень сильно и в весьма разной степени отличаются друг от друга. Формы, происшедшие от A, теперь распались на два или три семейства, Образующий отряд, отличный от того, который произошел от Ай, и также распался на два семейства. Существующие виды, происшедшие от Эй, не могут быть помещены в один род с прародителем Эй точно так же, как виды, происшедшие от Ай, не могут быть помещены в один род с прародителем Ай. Но существующий род F14, как можно предположить, изменился лишь в слабой степени, и может совпадать с прародительским родом F. Пример чему представляют немногие еще существующие организмы, относящиеся к силурийским родам. Таким образом, сравнительное значение различий между этими организмами, находящимися в одной и той же степени кровного родства друг с другом, сделалось весьма различным. Однако их генеалогическое соотношение остается совершенно устойчивым не только в настоящее время, но и в каждый последовательный период их развития. Все измененные потомки А унаследовали нечто общее от их общего прародителя. Точно так же, как все потомки «Ай», точно тоже будет иметь место в каждой подчиненной ветви потомков на каждой последовательной стадии. Однако, если мы предположим, что какой-нибудь потомок «Эй» или «Ай» изменился настолько, что утратил все следы своего родства, то в этом случае и его место в естественной системе будет утрачено. Что, по-видимому, действительно случилось с некоторыми из ныне живущих существ. Все потомки рода F на протяжении длинной линии их развития, как предположено, изменились очень мало и образуют один род. Но этот род, хотя и стоит весьма изолированно, все еще занимает свое настоящее промежуточное положение. Изображение групп в том виде, как это дано в диаграмме на плоскости, слишком просто. Ветви расходились во всех направлениях. Если название групп написать просто в один ряд, изображение будет еще менее естественным. И общеизвестно, что в ряде, представленном на плоскости, невозможно изобразить родственные отношения, которые мы обнаруживаем в природе между существами одной и той же группы. Таким образом, Естественная система представляет генеалогическое распределение существ, как в родословном древе, но размер изменений, пройденных разными группами, выражается в размещении их по разным так называемым родам, под семейством, подотрядам, отрядом и классом. Этот взгляд на классификацию заслуживает того, чтобы быть поясненным на примере, взятом из области лингвистики. Если бы у нас была полная генеалогия человеческого рода, то генеалогическое размещение раз человека дало бы и наилучшую классификацию разных языков, употребляемых в настоящее время во всех странах света. Для включения всех исчезнувших языков и всех переходных, слегка разнящихся наречий, это была бы единственная возможная система. Но возможно, что один из древних языков изменился очень мало, и дал начало немногим новым языкам, тогда как другие изменились очень сильно в зависимости от расселения, изоляции и степени цивилизации разных рас, связанных общим происхождением, и дали таким путем начало многим новым наречиям и языкам. Разные степени различия между языками одного и того же корня могут быть выражены установлением групп, подчиненных друг другу, но истинное – или даже единственно возможная система все же должна быть генеалогической, и она была бы естественной в самом строгом смысле, потому что она могла бы связать вместе все языки, как исчезнувшие, так и современные, на основании их родства и представить разветвление и происхождение каждого языка. В подтверждение этого взгляда коснемся классификации разновидностей, относительно которых мы знаем или предполагаем, что они произошли от одного вида. Они группируются, образуя вид, точно так же, как подразновидности входят в состав разновидности. А в некоторых случаях, как, например, у домашнего голубя, можно установить еще и другие степени различий. При этом придерживаются приблизительно тех же самых правил, что и при классификации видов. Некоторые авторы настаивали на необходимости распределять разновидности по естественной, а не по искусственной системе. Нас, например, предостерегают от соединения двух разновидностей ананаса на основании одного только очень большого сходства их плода, хотя он и является наиболее важной частью. Никто не соединит шведского турнепса и обыкновенной брюквы, хотя их съедобные утолщенные стебли так похожи друг на друга. Той частью, которая оказывается наиболее постоянной, пользуются для классификации разновидностей. Так, известный агроном Маршалл говорит, что для классификации крупного рогатого скота всего удобнее рога, так как они менее изменчивы, чем форма тела, масть и так далее, тогда как у овец рога мало пригодны для этого, потому что очень непостоянны. Я убежден, что если бы мы имели действительную родословную разновидностей, то генеалогическая классификация их получило бы всеобщее предпочтение, и в некоторых случаях это пытались действительно сделать, потому что мы можем быть вполне уверены, что независимо от больших или меньших изменений, принцип наследственности будет соединять вместе формы, близкие друг к другу, в наибольшем количестве пунктов. Так, хотя некоторые подразновидности голубей-турманов отличаются друг от друга по такому важному признаку, как длина клюва, однако их всех соединяет вместе вследствие их общей привычки кувыркаться, и даже короткоклювую породу, почти или совсем утратившую эту привычку, мы все-таки без всякого колебания оставляем в той же самой группе, потому что она близка к остальным по крови исходна с ними в некоторых других отношениях. Что касается видов в естественном состоянии, то по отношению к ним Каждый натуралист фактически учитывал в своей классификации их происхождение, так как в самую нижнюю ступень классификации, в вид, он включает оба пола. А как сильно разнятся они иногда между собой, даже в наиболее существенных чертах, хорошо известно каждому натуралисту. Едва ли можно найти что-либо общее между взрослыми самцами и гермафродитами некоторых усаногих раков. Но никто и не помышляет об их разделении. Как скоро стало известно, что три формы архидных – моночантус, майантус и катасетум, которые раньше относили к трем разным родам, иногда развиваются на одном и том же растении. Их немедленно стали считать за разновидности. А в настоящее время я могу доказать, что это мужская, женская и гермафродитная формы одного и того же вида. Натуралист относит к одному виду разные личиночные стадии одной и той же особи, как бы сильно не отличались они друг от друга и от взрослого животного, и точно так же поступают с так называемыми чередующимися поколениями стенструпа, которые только в известном техническом смысле могут быть принимаемы за одну особь. Он включает в состав вида уродства и уклонения не на основании их частичного сходства с родительской формой, а вследствие их происхождения от нее. Так как происхождением вообще пользуются, соединяя в одно целое особей одного и того же вида, хотя самцы, самки и личинки бывают иногда крайне различные, и так как им же пользуются при классификации разновидностей, претерпевших известные и в некоторых случаях значительные изменения, то не пользуются ли происхождением бессознательно и при группировке видов в роды, и родов, В группы высшего порядка и всех вместе в так называемую естественную систему. Я думаю, что им пользуются бессознательно и только при этом условии я могу понять различные правила и приемы, которым следуют наши лучшие систематики. Не имея написанных генеалогий, мы принуждены искать следы общего происхождения в различного рода сходствах. Поэтому мы выбираем такие признаки, относительно которых существует наименьшая вероятность, что они изменились в связи с теми условиями существования, в которых находился каждый вид в последнее время. С этой точки зрения, рудиментарные структуры настолько же пригодны или даже еще более пригодны, чем другие части организации. Мы не заботимся о том, насколько несущественным может быть какой-либо признак, будет ли это только загиб внутрь угла нижней челюсти способ складывания насекомым крыла, кожа, покрытая волосами или перьями, но если такой признак преобладает у большого числа различных видов, особенно у таких, которые очень сильно разнятся по образу жизни, то он и приобретает большое значение, так как мы можем объяснить его присутствие у столь многих форм с весьма различными привычками только унаследованием от общего прародителя. В этом смысле мы можем ошибиться относительно отдельных особенностей строения. Но если несколько признаков, хотя бы и несущественных, выражено в большой группе организмов, отличающихся различным образом жизни, то на основании теории родственного происхождения мы можем быть почти уверены, что эти признаки унаследованы от общего предка. И мы знаем, что такие комплексы признаков имеют особенное значение в классификации, мы можем понять, почему вид или группа видов может уклониться от близких форм в разных, весьма существенных особенностях и все-таки сохранять свое место в системе. Это можно спокойно допускать, и это часто допускается, пока достаточное количество признаков, даже несущественных, обнаруживает скрытую связь общности происхождения. Пусть у двух форм нет ни одного общего признака. Но если их крайние формы связаны друг с другом цепью промежуточных групп, мы можем смело признать общность их происхождения и помещаем всех их в один класс. Находя, что физиологически очень важные органы, то есть такие, которые служат для сохранения жизни при самых разных условиях существования, вообще наиболее постоянны, мы приписываем им особенное значение. Но если те же самые органы в другой группе или в подразделении какой-либо группы сильно изменяются, они сразу теряют значение для нашей классификации. Мы сейчас увидим, почему эмбриологические признаки имеют такое большое значение для классификации. Географическое распространение может быть иногда удобно для классификации обширных родов, потому что все виды одного и того же рода, населяющие какую-нибудь отдельную и изолированную область, всей вероятности, произошли от одних и тех же прародителей. Аналогичное сходство. На основании вышеизложенного нам должно быть понятно в высшей степени важное различие между действительным сродством и сходством по аналогии или приспособительным. Ламарк первый обратил на это внимание и нашел себе талантливого последователя в Маклее и других. Сходство в форме тела, и похожих на плавники передних конечностях между дюгонями и китами, а также между этими двумя отрядами млекопитающих и рыбами, является аналогичным. Таково же сходство между мышью и землеройкой, принадлежащими к разным отрядам. Или еще более близкое сходство, на чем настаивает мистер Майвард, между мышью и маленьким сумчатым животным Австралии, антикинус. Такого рода сходство, на мой взгляд, могут быть приспособлением к сходным активным движениям среди зарослей и травы, а также необходимостью прятаться от врагов. Среди насекомых существуют бесчисленные примеры подобного рода, и потому-то Линней, обманутый внешним сходством, принял насекомое из Омоптера за моль. Нечто подобное мы видим даже у наших домашних пород, как, например, Поразительное сходство в форме тела улучшенных пород китайской и обыкновенной свиньи, происшедших от разных видов, или одинаково утолщенный стебель обыкновенной брюквы и шведского турнепса, принадлежащего к другому виду. Сходство между борзой собакой и скаковой лошадью едва ли более фантастично, чем аналогии, проводимые некоторыми авторами между весьма различными животными. Признавая, что действительное значение признаков для классификации измеряется тем, насколько они указывают на общее происхождение, можно легко понять, почему аналогичные приспособительные признаки, будучи весьма важными для благополучия живых существ, почти не имеют значения в глазах систематика. Конечно, животные, принадлежащие к двум весьма различным линиям происхождения, могли оказаться приспособленными к сходным условиям и потому приобрести большое внешнее сходство. Но такого рода сходство не указывает на кровное родство, а скорее скрывает его. Поэтому мы можем также понять и то кажущееся нам парадоксальным положение, что одни и те же признаки являются аналогичными при сравнении одной группы с другой, но указывают на истинное сродство при сравнении членов одной и той же группы. Так, форма тела и подобные плавникам конечности только аналогичные признаки, если сравнивать китов с рыбами. Потому что они в обоих классах являются приспособлениями для плавания в воде. Но при сравнении друг с другом отдельных членов семейства китов, форма тела и подобные плавникам конечности представляют собой признаки, указывающие на истинное сродство. Потому что эти признаки столь сходны во всем семействе, что мы не можем сомневаться в том, что они были унаследованы от общего предка. Точно так же и относительно рыб. Можно привести многочисленные случаи поразительного сходства отдельных частей или органов, приспособленных для выполнения одних и тех же функций у совершенно различных организмов. Хороший пример представляет близкое сходство челюстей собаки и тасманийского волка. Животных, стоящих весьма далеко друг от друга в естественной системе. Но это сходство ограничивается общим видом, а также выдающимися клыками и режущим краем коренных зубов. В действительности зубы этих животных различаются весьма сильно. У собаки с каждой стороны в верхней челюсти четыре передних коренных и только два задних. У тасманийского волка три передних коренных и четыре задних. Кроме того, задние коренные зубы сильно отличаются у обоих животных по относительной величине и строению. Зубам взрослого животного предшествуют совершенно различные молочные зубы. Конечно, можно отрицать, что зубы каждой из этих двух групп животных приспособились к разрыванию мяса путем естественного отбора последовательных изменений. Но если допустить это в одном случае, то для меня непонятно, почему бы это можно было отрицать в другом. И я рад узнать, что такой выдающийся авторитет, как профессор Флауэр, пришел к тому же заключению. Приведенные в одной из предыдущих глав поразительные случаи наличия у весьма различных рыб электрических органов, у весьма различных насекомых органов свечения, у орхидей и ласточниковых пыльцевых масс, снабженных клейкими дисками, все эти случаи относятся к той же самой категории аналогичных сходств. Но они до такой степени удивительны, что приводились как затруднения или возражения против нашей теории. Во всех этих случаях удается раскрыть глубокое различие в росте или развитии частей и обычно в их строении в зрелом состоянии. Цель достигается одна и та же, но пути ее достижения, хотя на вид и кажутся теми же самыми, существенно различны. Принцип Ранее указанные под названием аналогичных изменений, вероятно, часто проявляется в этих случаях. То есть члены одного и того же класса, хотя и связанные только отдаленным родством, унаследовали так много общего в их строении, что способны под влиянием сходных побуждающих причин и изменяться сходным образом. А это, очевидно, будет способствовать приобретению путем естественного отбора частей или органов, весьма похожих друг на друга, независимо от прямой унаследованности их от общего предка. Так как виды различных классов часто приспосабливаются путем последовательных незначительных изменений к жизни в приблизительно одинаковых условиях, например, к жизни в одной из трех сред, на суше, в воздухе или в воде, то, быть может, нам удастся на основании этого понять, почему иногда наблюдается параллелизм в числе подгрупп различных классов. Натуралист, сталкиваясь с параллелизмом подобного рода, произвольным увеличением или уменьшением значения групп в разных классах, а весь наш опыт говорит нам, что установление этого значения все еще совершенно произвольно, может легко расширить этот параллелизм. И отсюда, по всей вероятности, произошли различные системы классификаций в основу которых положены параллельные деления на 3, на 4, на 5, на 7 и так далее. Есть еще другая любопытная категория случаев, в которых тесное внешнее сходство зависит не от приспособления к одинаковому образу жизни, а приобретается в целях защиты. Я имею в виду тот удивительный способ, путем которого некоторые бабочки подражают, как это первый описал Бейтс, другим совершенно отличным видом. Этот превосходный наблюдатель показал, что в некоторых районах Южной Америки, где, например, итомия встречается в огромных количествах, другая бабочка, именно лепталис, часто оказывается примешанной к краям первой. Последняя бабочка до того похожа на итомия по расположению полос и оттенкам окраски, равно как и по форме своих крыльев, что мистер Бейтс изощривший свои глаза в продолжении одиннадцатилетнего коллекционирования, постоянно ошибался, хотя всегда внимательно следил за нею. Будучи пойманы и сравнены, подражающие формы и те, которым подражают, оказываются весьма различными в основных чертах строения и принадлежат не только к разным родам, но часто даже к разным семействам. Если бы такая мимикрея встретилась один-два раза, то ее можно было бы отнести к случаям замечательного совпадения. Но если мы перейдем из той области, где один вид лепталис подражает итомия, в другую, то мы найдем другие подражающие виды и те, которым подражают, принадлежащие к тем же двум родам и равным образом близкосходные. В общем, насчитывают не меньше десяти родов, содержащих виды, подражающие другим бабочкам. И подражатели, и те, которым подражают, всегда населяют ту же самую область. Мы никогда не находим подражающую форму, живущей в другой области, нежели та форма, которой она подражает. Подражатели почти неизменно редкие насекомые. Формы, вызывающие подражание, почти неизменно чрезвычайно многочисленны. В той же самой области, в которой один вид лепталис – очень точно подражает определенному виду итомия, иногда встречаются и другие бабочки, подражающие той же самой итомия. Таким образом, в одном и том же месте виды трех родов бабочек и даже одна моль очень близко похожи на бабочку, принадлежащую к четвертому роду. Особенного упоминания заслуживает то обстоятельство, что многие из мимикрирующих форм лепталис Точно так же, как и формы, служащие для подражания, как это можно доказать на ряде постепенных переходов, представляют собой только разновидности одного и того же вида, тогда как другие суть, несомненно, особые виды. Но можно спросить, почему одни формы рассматриваются как вызывающие подражание, а другие как подражающие? Мистер Бейтс удовлетворительно отвечает на этот вопрос, показав что форма, вызывающая подражание, сохраняет обычный вид и окраску той группы, к которой принадлежит, тогда как обманщики изменили окраску и форму и не похожи на своих ближайших родственников. Прежде всего мы должны выяснить, чему приписать, что некоторые равноусые и разноусые бабочки так часто надевают наряд другой и совершенно отличной формы. Почему, к недоумению натуралистов, Природа прибегает к театральным трюкам. Мистер Бейтс, без сомнения, напал на правильное объяснение. Формы, которым подражают, всегда многочисленны и обычно избегают уничтожения в больших размерах, потому что иначе они не могли бы встречаться в таком множестве. И в настоящее время собрано много доказательств в пользу того, что они не по вкусу птицам и другим насекомоядным животным, С другой стороны, формы подражающие, населяющие ту же самую область, сравнительно редки и принадлежат к редким группам. Отсюда следует заключить, что они должны обычно страдать от какой-то опасности, потому что иначе, если принять во внимание количество откладываемых всеми бабочками яиц, они в течение трех или четырех поколений сильно размножились бы по всей стране. И вот, Если член одной из этих преследуемых и редких групп приобрел внешность, настолько похожую на внешность хорошо защищенного вида, что постоянно обманывает своим сходством опытный глаз энтомолога, он должен обманывать и преследующих его птиц, и насекомых, и таким образом часто избегать уничтожения. Вообще можно сказать, что мистер Бейтс вполне уловил тот процесс, посредством которого мимикрирующие формы становятся столь похожими на формы, служащие для подражания, так как он нашел, что некоторые формы лепталис, столь разнообразно подражающие другим бабочкам, до крайности изменчивы. В одной области встречается несколько разновидностей, из которых только одна до известной степени походит на итомия, обыкновенную в той же области. В другой встречаются две или три разновидности, из коих одна обыкновение других и вместе с тем точно походит на другую форму итомия. На основании таких фактов мистер Бейтс приходит к заключению, что лепталис только начала изменяться, и если какая-нибудь ее разновидность оказывается до известной степени сходной с какой-нибудь обыкновенной бабочкой той же самой области, то эта разновидность, вследствие ее сходства с преуспевающей и мало преследуемой формой, имеет большие шансы на то, чтобы избежать уничтожения хищными птицами и насекомыми, и, следовательно, чаще сохраняется. Менее совершенные степени сходства уничтожаются поколение за поколением, и только на долю других выпадает возможность оставлять после себя потомство. Таким образом, мы имеем в этом случае великолепный пример естественного отбора. Мистеры Уоллес и Траймен в свою очередь описали несколько столь же поразительных случаев подражания у лепидоптера, бабочек малайского архипелага, и Африки, и у некоторых других насекомых. Мистер Уоллес открыл также один подобный случай у птиц, но мы не знаем ни одного такого случая у более крупных млекопитающих. Большая распространенность подражания у насекомых, сравнительно с другими животными, является, вероятно, следствием их малых размеров. Насекомые не способны на самозащиту, за исключением видов, снабженных жалом. И я никогда не слыхал, чтобы такие насекомые подражали другим, тогда как им подражают. Насекомые не могут так же легко избежать на лету охотящихся за ними более крупных животных. Поэтому, говоря метафорически, подобно большинству слабых существ, они должны прибегать к обману и притворству. Можно заметить, что процесс подражания никогда, вероятно, не начинается между формами, очень разнящимися по окраске. Но начинаясь у видов, до некоторой степени уже сходных, он может привести вышеуказанным способом к очень полному сходству, если оно полезно. И если форма, которой подражают, последовательно и постепенно изменяется под влиянием какого-либо фактора, то и подражающая форма может пойти по тому же самому пути, и таким образом измениться в такой степени, что приобретет в конце концов форму и окраску, совершенно не похожие на то, что наблюдается у других членов семейства, к которому она принадлежит. Однако в этом отношении встречается некоторое затруднение, потому что в некоторых случаях необходимо допустить, что отдаленные члены нескольких различных групп, до того как они разошлись до ныне наблюдаемой степени, случайно были похожи на какого-либо члена другой покровительствуемой группы, в достаточной степени, чтобы находить в этом некоторую защиту. Это и должно было послужить основанием для последующего приобретения более полного сходства. О природе сродства связывающего органические существа. Так как измененные потомки господствующих видов, принадлежащих к обширным родам, склонны унаследовать преимущества, делавшие группы, к которым они принадлежат, обширными и их прародителей господствующими, то тем самым они получают возможность широко распространиться и занять все большее и большее количество мест в экономии природы. Более крупные и более господствующие группы В пределах каждого класса стремятся таким образом увеличиться в объеме, и вследствие этого они подавляют меньшие и более слабые группы. Этим мы можем объяснить то, что все организмы, как современные, так и вымершие, заключаются в небольшое число больших отрядов и в еще меньшее число классов. Чтобы показать, как невелико число высших групп и как широко они распространены по всему миру, приведем тот замечательный факт что открытие Австралии не прибавило ни одного насекомого, которое принадлежало бы к новому классу. А что касается растений, то, как говорит доктор Гукер, оно дало только два или три небольших семейства. В главе о геологической последовательности, исходя из того положения, что каждая группа вообще обнаруживает очень сильное расхождение в признаках в течение продолжительного процесса изменения, я пытался показать, почему более древние формы жизни часто обладают признаками, до некоторой степени переходными между ныне существующими группами. Так как лишь немногие древние промежуточные формы оставили до настоящего времени малоизмененных потомков, то последние образуют так называемые уклоняющиеся или сводные, обладающие смешанными признаками виды. Чем сильнее уклоняется какая-либо форма, тем больше должно быть количество форм, связывающих ее с другими, вымерших и совершенно утратившихся. У нас есть некоторое доказательство того, что уклоняющиеся группы сильно вымирали, потому что они почти всегда представлены крайне немногими видами. И к тому же такие виды обыкновенно очень сильно разнятся друг от друга, что в свою очередь указывает на вымирание. Например, роды Орниторинкус и Лепидозирен были бы не менее уклоняющимися, если бы они были представлены дюжиной видов, а не одним, двумя или тремя, как это имеет место в настоящее время. Я думаю, мы можем объяснить этот факт, только рассматривая уклоняющиеся группы как формы, побежденные более одаренными соперниками и еще сохранившие в исключительно благоприятных условиях своих немногих представителей. Мистер Уотерхаус заметил, что если один из членов какой-либо группы животных представляет сходство с совершенно другой группой, то в большинстве случаев это сходство общее, а не специальное. Так, согласно мистеру Уотерхаусу, из всех грызунов вискача наиболее близка к сумчатым, но ее точки соприкосновения с этим отрядом, ее связи, общие. То есть нет такого вида сумчатых, к которому она была бы ближе, чем к другому. Так как эти сходные особенности строения объясняются истинным родством, а не простым приспособлением, то они, в соответствии с нашими взглядами, унаследованы от общего прародителя. Поэтому мы должны предположить, что либо все грызуны, и в том числе вискача, отделились от какой-либо древней сумчатой формы, которая, естественно, должна была быть более или менее промежуточной, по своим признакам, по отношению ко всем ныне существующим сумчатым, либо же грызуны и сумчатые произошли от общего прародителя, и обе группы, с тех пор расходясь все более и более, претерпели большие изменения. Придерживаясь любого из этих взглядов, мы должны предположить, что Вискача сохранила путем наследственности больше признаков своего древнего прародителя, чем другие грызуны поэтому она не связана специально с каким-либо из современных сумчатых, но косвенно связана со всеми или почти со всеми сумчатыми, сохранив отчасти признаки их общего прародителя или какого-либо из древнейших членов группы. С другой стороны, как замечает мистер Уотерхаус, из всех сумчатых фасколомис наиболее похож не на какой-либо отдельный вид, а вообще на весь отряд грызунов. Но в этом случае можно с большим правом предполагать, что это сходство только аналогичное, указывающее на то, что фасколомис приспособился к образу жизни, сходному с образом жизни грызунов. Декандоль старший произвел приблизительно подобные же наблюдения относительно общего характера сходства между различными семействами растений. На основании принципа размножения и постепенного расхождения признаков у видов происшедших от общего прародителя, наряду с сохранением у них путем наследственности некоторых общих признаков, мы можем понять, как исключительно сложно и многостороннее сродство, связывающее всех членов одного и того же семейства, или еще более обширной группы. Общий прародитель всего семейства, теперь разбившегося вследствие вымирания на различные группы и подгруппы, должен был передать некоторые из своих признаков измененных в разном направлении и в разной степени, всем видам, и потому последние должны быть связаны друг с другом окольными линиями родства, имеющими различное протяжение, как это видно на диаграмме, на которую мы так часто ссылались, и восходящими к многочисленным предкам. Так как показать кровное родство между многочисленными потомками какой-нибудь древней знатной семьи трудно даже при помощи генеалогического древа, а без него почти невозможно, то легко понять те необычайные затруднения, с которыми сталкивается натуралист при описании, без помощи диаграммы, различных родственных отношений, усматриваемых между многими современными и вымершими членами одного и того же большого естественного класса. Вымирание, как мы видели в четвертой главе, играло важную роль, определяя и расширяя интервалы между различными группами каждого класса, Таким образом, мы можем объяснить обособленность целых классов друг от друга, например, птиц от всех других позвоночных, допущением, что многие древние формы жизни совершенно исчезли, например, те, которыми отдаленные предки птиц некогда связывались с отдаленными предками других, в то время менее дифференцированных классов позвоночных. Гораздо меньшим было вымирание форм жизни некогда связывавших рыб с батрахиями, еще меньшим в пределах некоторых классов, например, среди ракообразных, потому что здесь поразительно различные формы все еще связываются друг с другом, длинной и лишь отчасти прерывающейся цепью сродства. родства. Вымирание только очертило группы, но никак не создало их, потому что, если бы все прежде жившие на земле формы вдруг ожили, было бы совершенно невозможно указать границы отдельных групп, но естественная классификация или, по крайней мере, естественная группировка была бы возможна. Мы увидим это, обратившись к диаграмме. Пусть буквы от A до L изображают 11 силурийских родов, из которых некоторые дали начало большим группам изменившихся потомков. Причем все соединительные звенья главных и второстепенных ветвей все еще остаются в живых, и эти связующие звенья по своему значению не более тех, которые имеются между ныне существующими разновидностями. В таком случае совершенно невозможно дать такие определения, которыми разные члены разных групп могли бы отличаться от своих более близких прародителей и потомков. Однако группировка в диаграмме все же должна сохранить свое значение и быть естественной. Потому что, согласно принципу наследственности, все формы, происшедшие, например, от A, должны иметь что-нибудь общее. Мы можем отличить у дерева ту или другую ветвь, хотя вместе развилки они сходятся и сливаются друг с другом. Как я сказал, мы не можем резко очертить разные группы, но мы можем указать типы или такие формы, которые соединяют в себе наибольшее количество признаков каждой группы большой или малый, и это дает нам общее представление о значении различий между ними. Это есть именно то, к чему мы могли бы прийти, если бы нам когда-нибудь удалось собрать все формы известного класса, когда-либо существовавшие во времени и пространстве. Несомненно, нам никогда не удастся собрать такую полную коллекцию, однако в некоторых классах мы приближаемся к этой цели. Эмильн Эдвардс Недавно доказывал в одной интересной статье важное значение изучения типов, независимо от того, можно или нельзя выделить и определить те группы, к которым эти типы принадлежат. Наконец, мы видели, что естественный отбор, вытекающий из борьбы за существование и почти неизбежно приводящий к вымиранию форм и расхождению признаков у потомков каждого прародительского вида, Объясняет эту важную и общую черту в родстве всех организмов именно их расположение группами, подчиненными одна другой. Мы принимаем во внимание происхождение, соединяя в один вид особей обоих полов и всех возрастов, хотя у них может быть очень мало общих признаков. Мы основываемся на происхождении для классификации хорошо известных разновидностей, как бы сильно не отличались они от родителей я думаю, что происхождение и есть та скрытая связь, которую натуралисты разумеют под естественной системой. Исходя из идеи о естественной системе организмов, поскольку она усовершенствована и построена генеалогически, определяя степени различий терминами «роды», «семейства», «отряды» и т.д., мы можем понять правила, которыми должны руководиться в нашей классификации. Можно также понять, Почему значение одних сходств важнее других? Почему мы пользуемся рудиментарными и бесполезными органами или другими органами незначительного физиологического значения? Почему, отыскивая родство между разными группами, мы вообще отбрасываем аналогичные или приспособительные признаки, но пользуемся ими при определении родства между формами одной и той же группы? Мы можем легко видеть, Почему все ныне живущие и вымершие формы могут быть соединены в небольшое количество крупных классов, и почему отдельные члены каждого класса связаны друг с другом в высшей степени сложными и радиально расходящимися линиями сродства? По всей вероятности, нам никогда не удастся распутать невероятно запутанную сеть родственных уз, связывающих между собой членов какого-нибудь класса. Но имея в виду определенную задачу и не прибегая к какому-то неведомому плану творения, мы можем надеяться на несомненный, хотя и медленный успех. Профессор Геккель в своей «Общей морфологии» и других работах недавно посвятил свои обширные познания и талант изучению того, что он называет филогенией или линиями родства, связывающими все органические существа. При построении различных генеалогических рядов он опирается преимущественно на эмбриологические признаки, но пользуется также гомологичными и рудиментарными органами, равно как и последовательностью периодов, в течение которых различные формы жизни, как думают, впервые появились в разных геологических формациях. Этим он смело сделал большое начинание и показал, каким образом в будущем будет строиться классификация. Морфология. Мы видели, что члены одного и того же класса, независимо от их образа жизни, сходны между собой по общему плану организации. Это сходство часто выражается термином «единство типа» или указанием на то, что некоторые части и органы у различных видов одного и того же класса гомологичны. Все относящиеся сюда вопросы объединяются под общим термином «морфология». Последняя представляет собой один из самых интересных отделов естественной истории и, почти можно сказать, составляет ее подлинную душу. Что может быть любопытнее того, что пригодная для хватания рука человека, роющая лапа крота, нога лошади, ласт дельфина – и крыло летучей мыши построены по тому же самому образцу и содержат одинаковые кости с одним и тем же относительным расположением. Весьма любопытен и тот факт, представляющий собой частный случай предыдущего, хотя и не менее поразительный, что задние ноги кенгуру, столь хорошо приспособленные для прыгания по открытым равнинам, задние ноги лазящего, питающегося листвой каалы, равным образом хорошо приспособленные для охватывания древесных ветвей. Задние ноги роющего землю, питающегося насекомыми и корнями бандикута и задние ноги некоторых других австралийских сумчатых построены по одному и тому же необыкновенному типу, а именно. Кости второго и третьего пальцев чрезвычайно тонкие и обличены общим кожным чехлом, так что похожи на один палец с двумя когтями. Несмотря на сходство строения, очевидно, что задние ноги этих различных животных служат для самых разнообразных целей, какие только можно себе представить. Но вся эта группа фактов становится еще более поразительной вследствие того, что ноги американских апоссумов, ведущих приблизительно тот же образ жизни, как некоторые из их австралийских сородичей, устроены по обычному плану. Профессор Флауэр, у которого заимствованы эти факты, делает такой вывод. «Мы должны признать это однообразие типа, не вдаваясь в более глубокое объяснение этих явлений». И прибавляет затем. «Но нет ли в этом действительного указания на истинное родство, на наследственную передачу от общего предка?» Жофруа Сент-Элер решительно настаивал на важном значении относительного положения или соотношения гомологичных частей. Они могут до крайности изменяться по своей форме и по своим размерам, но всегда соединены одним и тем же неизменным способом. Мы, например, никогда не находим, что кости плеча и предплечья или бедра и голени переместились. Поэтому одни и те же названия можно давать гомологичным костям у весьма различных животных. Тот же самый важный закон мы наблюдаем в устройстве частей рта насекомых. Что может быть различнее, чем до крайности длинный, спирально закрученный хоботок бражника, своеобразно построенный хоботок пчелы и клопа, и большие челюсти жука? И однако, все эти органы, служащие для весьма различных целей, образованы путем бесконечных изменений верхней губы, верхних челюстей и двух пар нижних челюстей. Тот же закон господствует в устройстве частей рта и конечностей ракообразных. То же самое можно сказать и о цветках растений. Ничто не может быть более безнадежным, как попытка объяснить эту общность строения у членов одного и того же класса с точки зрения полезности или учения о конечных причинах. Безнадежность такой попытки была ясно показана Оуэном в его высшей степени интересной работе природа конечностей. Следуя обычному взгляду о независимом творении каждого существа, мы можем только утверждать, что это так, что Творцу угодно было построить всех животных и растения каждого большого класса по единому плану. Но это не научное объяснение. Зато очень простое объяснение дается теорией отбора последовательных слабых изменений из которых каждая до известной степени полезна изменяющейся форме, но часто обусловливается корреляцией с другими частями организации. При изменениях подобного рода лишь в очень слабой степени или совсем не обнаруживается наклонность к изменению первоначального плана или к перемещению частей. Кости конечности могут до известной степени стать короче и площе одеваясь в то же время более толстым покровом, и служить плавником. Или же уснабженные перепонкой передней конечности все или некоторые кости могут до известной степени удлиниться, связывающая их перепонка может увеличиться и конечность может стать крылом. Но все эти изменения не изменят основного плана строения костей или соотношения частей. Если мы предположим, что у очень древнего прародителя, архетипа, как его можно назвать, всех млекопитающих, птиц и рептилий, конечности были построены по ныне существующему общему плану, для какой бы цели они ни служили, мы сразу поймем все значение гомологичного строения конечностей во всех классах. Точно так же относительно частей рта насекомых нам нужно только предположить, что их общий прародитель имел верхнюю губу верхние челюсти и две пары нижних челюстей, причем, быть может, эти части были очень простого строения, и естественный отбор объяснит нам все бесконечное разнообразие в строении и функциях частей рта насекомых. Однако понятно, что основной план строения органа может быть до того скрытым, что совсем исчезнет либо вследствие недоразвития, либо вследствие полной редукции некоторых частей, вследствие слияния других, удвоения и вообще увеличения числа третьих. Изменения, которые, как мы знаем, находятся в пределах возможности. В плавниках гигантских вымерших морских ящериц и в частях рта некоторых сосущих ракообразных основной план кажется таким образом несколько затемненным. Есть еще один любопытный вопрос, относящийся сюда же, а именно серийные гомологии, то есть сравнение разных частей или органов одной и той же особи, а не одних и тех же частей или органов у разных членов одного и того же класса. Большинство физиологов думает, что кости черепа гомологичны, то есть соответствуют по числу и относительному расположению основным частям некоторого количества позвонков. Передние и задние конечности у всех высших классов позвоночных совершенно гомологичны. Точно так же гомологичны удивительно сложные челюсти и конечности ракообразных. Почти каждому известно, что в цветке относительное положение чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков, равно как и подробности их строения, можно понять только принимая, что они состоят из расположенных по спирали метаморфизованных листьев. У уродливых растений мы часто находим прямое указание на возможность превращения одного органа в другой. И мы можем действительно наблюдать на ранних или эмбриональных стадиях развития цветов, а также ракообразных и других животных, что органы, становящиеся крайне различными по мере развития, первоначально совершенно сходны. До чего необъяснимы случаи серийных гомологий с обычной точки зрения теории творения? Почему головной мозг заключен в коробку, составленную из столь многочисленных и столь своеобразных по форме костей, по-видимому, представляющих собой позвонки? По замечанию Оуэна, польза, происходящая от известной подвижности отдельных костей при родовом акте у млекопитающих, никак не объясняет того же строения черепа у птиц и рептилий. Почему одни и те же кости были сотворены для построения крыла и задней конечности летучей мыши, которые употребляются со столь различными целями, как летание и хождение? Почему ракообразное с крайне сложным строением многочисленных ротовых частей вместе с тем имеет всегда меньше ног и обратно, те, у которых много ног, имеют более простое устройство частей рта. Почему чашелистики, лепестки, тычинки и пестики в каждом цветке, хотя и приспособлены для выполнения совершенно различных функций, построены по одному и тому же плану? Теория естественного отбора позволяет нам до известной степени ответить на эти вопросы. Нам нет надобности рассматривать здесь, каким образом тело некоторых животных сначала разделилось на ряд сегментов или как у них образовалась правая и левая сторона с соответствующими органами, потому что такие вопросы почти выходят из области исследования. Однако вероятно, что в некоторых случаях метамерное строение возникает в результате увеличения числа клеток при делении, что в свою очередь обусловливает умножение частей, развивающихся из таких клеток. Для нас достаточно знать, что неограниченное повторение одних и тех же частей или органов по замечанию Оуэна характеризует все низшие или малоспециализированные формы. Поэтому неизвестный прародитель вертебрата позвоночных вероятно имел много позвонков. Неизвестный прародитель артикулята членистых много сегментов и неизвестный прародитель цветковых растений много листьев расположенных по одной или более спиралей. Мы уже видели также, что части, повторяющиеся несколько раз, весьма склонны изменяться не только в числе, но и в форме. Следовательно, такие части, существуя уже в значительном числе и будучи весьма изменчивы, естественно представляли собою материал для приспособления к весьма разнообразным целям. Однако вообще они должны были сохранять силу наследственности, очевидные следы их первоначального или основного сходства. И они могли сохранять это сходство тем более, что вариации, которые составляли основание для их последующего изменения под влиянием естественного отбора, с самого начала имели склонность быть сходными, так как эти части на ранних стадиях развития были сходны и находились приблизительно в одинаковых условиях. Такие части, изменившись более или менее, но не утратив еще следов своего общего происхождения, и стали частями серийно-гомологичными. В обширном классе моллюсков, несмотря на существование гомологичных частей у разных видов, можно указать только немногие примеры серийных гомологий, каковы, например, части раковины хитонов. То есть мы лишь в редких случаях можем сказать, что одна часть гомологично другой у той же самой особи. И нам это понятно, потому что среди моллюсков, даже у низших представителей класса, мы совсем не находим такого неограниченного повторения какой-либо части, какое мы встречаем в других больших группах животного и растительного царства. Но задачи морфологии гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, как это наглядно показал недавно мистер Рей Ланкастер, В своей замечательной статье, где им указаны существенные различия между некоторыми категориями случаев, до тех пор одинаково считавшихся натуралистами гомологичные, Он предлагает назвать гомогеничными части, сходные у разных животных вследствие происхождения последних путем изменения от общего прародителя, и гомопластичными, сходства, которые нельзя объяснить таким образом. например. Он думает, что сердце птиц и млекопитающих вполне гомогенично, так как унаследовано от общего прародителя. Но что четыре полости сердца в обоих классах гомопластичны, то есть развились независимо. Мистер Ланкастер указывает далее на близкое сходство частей правой и левой стороны тела и следующих друг за другом сегментов одной и той же особи. Мы имеем в них пример таких частей которые обычно называют гомологичными, но которые не имеют отношения к происхождению разных видов от общего прародителя. Гомопластичные особенности строения – те же самые, которые я сгруппировал, хотя и весьма несовершенно, под названием аналогичных изменений или сходств. Их образование должно быть приписано аналогичным изменениям от части различных организмов, отчасти различных частей одного и того же организма. Наконец, отчасти они объясняются сходными изменениями, приноравленными к той же самой цели или функции, чему были приведены многочисленные примеры. Натуралисты часто говорят, что череп состоит из метаморфизованных позвонков, челюсти краба представляют собой метаморфизованные конечности, тычинки и пестики цветов – метаморфизованные листья. Но по замечанию профессора Гексли, в большинстве случаев было бы точнее говорить о черепе и позвонках, о челюстях и конечностях, как происшедших не друг из друга, каковы они теперь, но из более простого общего зачатка. Однако большинство натуралистов употребляет эти выражения только в метафорическом смысле. Они далеки от мысли, что в течение длинного хода развития какой-нибудь первоначальный орган позвонки в одном случае, конечности в другом, действительно превратился в череп или в челюсти. Но сходство с подобным процессом так велико, что натуралисты не могут воздержаться от выражений, прямое значение которых именно таково. Согласно же с высказанными здесь взглядами, такие выражения надо употреблять в буквальном смысле. И тогда такой замечательный факт, как, например, сохранение в челюстях краба многочисленных признаков, удержавшихся, вероятно, благодаря наследственности, если только этот орган действительно развился из настоящих, хотя до крайности простых конечностей, отчасти находит себе объяснение. Развитие и амбриология. Это один из наиболее важных отделов во всей естественной истории. Метаморфоз насекомых, столь хорошо известный каждому из нас, обыкновенно совершается резкими и немногочисленными стадиями, но в действительности превращения многочисленны и постепенны, хотя и скрыты. Одна поденка линяет в продолжении своего развития, как показал сэр Лебок, около 20 раз и каждый раз претерпевает некоторые изменения. В этом случае мы видим, что превращение происходит просто и постепенно. Многие насекомые, и в особенности некоторые ракообразные, служат примером того, какие удивительные изменения в строении происходят во время развития. Но своего высшего пункта эти изменения достигают в так называемом чередовании поколений у некоторых низших животных. Таков, например, тот удивительный факт, что нежно ветвящийся коралл, покрытый полипами и прикрепленный к подводной морской скале, образует сначала почкованием, а затем поперечным делением множество крупных плавающих медуз. Последние производят яйца, из которых развиваются плавающие личинки, которые прикрепляются к камням и развиваются снова в ветвящиеся кораллы, и так далее бесконечными кругами. Мнение, что процессы чередования поколений и обыкновенного метаморфоза по существу идентичны, нашло себе подтверждение в сделанном Вагнером открытии, что личинки одной мухи, именно чечидомия бесполым путем производят других личинок, которые и превращаются, наконец, в вполне развитых самок и самцов, размножающихся уже обыкновенным способом, то есть яйцами. Заслуживает упоминание, что когда замечательное открытие Вагнера стало впервые известным, мне был задан вопрос, каким образом можно объяснить, Что личинки этой мухи приобрели способность бесполого размножения. Пока этот случай оставался единственным, никакого ответа нельзя было дать. Но затем Грим показал, что другое двукрылое, Керономус, размножается почти так же и высказал мнение, что эти случаи довольно часты в отряде двукрылых. У Керономус указанной способностью обладают куколки, а не личинки, и Грим замечает, что этот случай до известной степени соединяет размножение чечидомия с партеногенезом кочида. Термин «партеногенез» выражает, что половозрелые самки кочиде могут производить способные к развитию яйца без участия самцов. А в настоящее время нам известно, что животные разных классов обладают способностью размножаться в необыкновенно раннем возрасте. И стоит только допустить – что партеногенетическое размножение переносится на все более и более ранний возраст. Chironomus является почти в точности промежуточной стадией, то есть стадией куколки. И мы, быть может, найдем объяснение замечательному случаю с чечидомия. Мы уже указывали, что разные части одной и той же особи, вполне сходные в раннем эмбриональном периоде, становятся совершенно различными и служат для совершенно различных целей во взрослом состоянии. Точно так же было указано, что вообще зародыши самых различных видов одного и того же класса весьма сходны, но достигнув полного развития, различаются весьма сильно. А в доказательство последнего нельзя привести ничего лучшего, как слова фон Бера, что зародыши млекопитающих, птиц, ящериц и змей, а вероятно также и черепах, в высшей степени сходны между собой на самых ранних стадиях как в целом, так и по способу развития отдельных частей. Это сходство на самом деле так велико, что часто мы можем различать зародыши только по их размерам. У меня в спирту сохраняются два маленьких зародыша, которых я забыл пометить, и теперь я совершенно не в состоянии сказать, к какому классу они принадлежат. Может быть это ящерицы, может быть маленькие птицы, а может быть и очень маленькие млекопитающие. До того велико сходство в устройстве головы и туловища у этих животных. Конечностей, впрочем, у этих зародышей еще нет. Но если бы даже они и были, но еще на самых ранних стадиях своего развития, то и тогда мы ничего не узнали бы, потому что ноги ящериц и млекопитающих, крылья и ноги птиц, а также руки и ноги человека, развиваются из одной и той же основной формы. Личинки большинства ракообразных на соответствующих стадиях развития очень похожи друг на друга, как бы ни были различны взрослые животные, и тоже наблюдается у очень многих других животных. Следы закона эмбрионального сходства иногда сохраняются до относительно позднего возраста. Так, Молодые птицы одного и того же рода и близких родов часто похожи друг на друга по оперению, что, например, мы видим в пятнистом наряде молодых птиц из группы дроздов. В семействе кошек большинство видов во взрослом состоянии пятнисто или полосато. И полосы или пятна можно хорошо различить у детенышей льва и пумы. Иногда, хотя и редко, нечто подобное наблюдается и у растений. Так, Первые листья у улекс или дрока, и у акаций с филлодиями, перисты или разделены подобно обыкновенным листьям бобовых. Особенности организации, по которым зародыши весьма различных животных одного и того же класса сходны между собой, часто не имеют прямого отношения к условиям существования. Мы не можем, например, думать, что образование у зародышей позвоночных Артериальных дуг в области жаберных щелей связано со сходными условиями и умлекопитающего, питающегося в утробе матери, и в яйце птицы, насиживаемом в гнезде, и в лягушки под водой. У нас не более оснований предполагать такую связь, чем думать, что сходные кости в руке человека, крылья летучей мыши и плавники дельфина связаны со сходными условиями жизни. Никто не предполагает, Что полосы львенка или пятна птенца черного дрозда приносят какую-нибудь пользу этим животным. Но совсем другое дело, если животное в течение какой-либо части своего эмбрионального развития активно и должно заботиться о себе. Период активности может наступить раньше или позднее в жизни, но, когда бы он ни наступал, приспособление личинок к условиям их жизни также совершенно и превосходны как и у взрослого животного. До какой степени это доходит, недавно было ясно показано сэром Лебоком в его заметках о близком сходстве личинок некоторых насекомых из самых различных отрядов и несходстве личинок других насекомых одного и того же отряда в связи с их образом жизни. Под влиянием подобного приспособления сходство личинок близких животных иногда бывает весьма затемнено, особенно в тех случаях, когда на разных стадиях развития возникает разделение труда. Например, если одна и та же личинка в известной стадии занимается разыскиванием корма, а в другой – поисками места для прикрепления. Можно даже указать случаи, когда личинки близких видов или групп видов отличаются друг от друга более, чем взрослые животные. Но в большинстве случаев личинки, хотя и активные – более или менее подчинены закону общего эмбрионального сходства. Усоногие раки представляют хороший пример этого. Даже знаменитый Кювье не подозревал, что морская уточка относится к ракообразным. Но достаточно взглянуть на личинку, чтобы убедиться в этом. Даже два главных подразделения усаногих стебельчатые и сидячие, как не сильно разнятся они по своему наружному виду, имеют личинки, едва различимые на любой стадии их развития. Во время эмбрионального развития организация зародыша обыкновенно повышается. Я употребляю это выражение, хотя знаю, что едва ли возможно определить ясно, что, разумеется, под более высокой или более низкой организацией. Тем не менее, по всей вероятности, никто не станет оспаривать, что бабочка по своей организации выше гусеницы. В некоторых случаях, однако, как, например, у некоторых паразитических ракообразных, взрослое животное можно рассматривать как стоящее ниже личинки. Возвратимся еще раз к В первой стадии их личинки снабжены тремя парами локомоторных органов, имеют один простой глаз и хоботообразный рот, с помощью которого они усиленно питаются так как значительно увеличиваются в размерах. На второй стадии, соответствующей куколке бабочек, у них имеется шесть пар прекрасно устроенных плавательных ножек, пара великолепных сложных глаз и до крайности сложные щупальца. Но у них закрытый, несовершенный рот, и они не могут питаться. На этой стадии их задачей является разыскать при помощи хорошо развитых органов чувств и достичь благодаря способности активно плавать удобного места для прикрепления, где они и подвергнутся окончательному метаморфозу. Когда последний закончен, они прикрепляются на всю жизнь. Их конечности теперь превращаются в органы хватания, рот опять становится хорошо устроенным, но щупальцев нет, а оба глаза превращены в небольшое одиночное простое глазное пятно. На этой последней законченной стадии. У соногого рака можно считать и выше, и ниже организованным, чем он был в личиночной стадии. Но у некоторых родов личинки развиваются в гермафродитные особи обыкновенного строения или в то, что я назвал дополнительными самцами. У последних развитие, несомненно, регрессировало, потому что такой самец представляет собой просто мешок, существующие короткое время и лишенные рта, желудка и всех других важных органов, кроме органов воспроизведения. Мы до того привыкли к разнице в строении между зародышем и взрослым животным, что пытаемся поставить эту разницу в некоторую обязательную зависимость от роста. Однако нет никакого основания к тому. Например, чтобы крыло летучей мыши или плавник дельфина не оказались намеченными во всех своих частях и в соответствующих пропорциях, как только какая-нибудь часть станет видимой. Это действительно бывает как в целых группах, так и у некоторых членов других групп. Причем зародыш ни на одной своей стадии не отличается значительно от взрослого животного. Так, относительно каракатицы Оуэн заметил, что здесь нет метаморфоза, признаки головоногого моллюска выражены задолго до того, как все части зародыша успеют сформироваться. Наземные улитки и пресноводные ракообразные рождаются с их характерной формой, тогда как морские виды тех же двух больших классов проходят во время своего развития через существенные и нередко крупные изменения. Пауки также почти не подвергаются метаморфозу. Личинки большинства насекомых проходят через червеобразную стадию, Независимо от того, будут ли они активны и приспособлены к разнообразным условиям, или неактивны, и либо помещены в надлежащую питательную среду, либо будут выкармливаться своими родителями. Но в некоторых случаях, как, например, у травяных тлей, если мы посмотрим на великолепные рисунки развития этих насекомых, сделанные профессором Гексли, то едва ли подметим какой-либо след червяобразной стадии. Иногда выпадают только более ранние стадии развития. Так, Фриц Мюллер сделал замечательное открытие, что некоторые исходные с креветкой ракообразные, близкие к пенеус, сначала появляются в простой форме науплюс, затем проходят две или более стадии цоя, потом стадию mysis и, наконец, приобретают строение взрослого. Во всем обширном отряде молокострока которому принадлежат эти ракообразные, нет другого члена группы, который появлялся бы в стадии науплиус, хотя многие появляются в форме цоя. Тем не менее, Мюллер приводит основание в пользу своего взгляда, что если бы в этих случаях развитие не было подавлено, то все эти ракообразные появлялись бы сначала в форме науплиус. Как же мы можем объяснить эти различные факты эмбриологии именно? Весьма распространенное, хотя не всеобщее различие в строении зародыша и взрослого животного, сходство на ранних стадиях развития разных частей того же зародыша, которые в конце концов становятся весьма различными и служат для разных целей, общее, хотя и не обязательное сходство между эмбрионами или личинками наиболее различных видов одного и того же класса, то что зародыш, находящийся в яйце или матке, часто имеет такие особенности строения, которые не приносят ему пользы ни на этой, ни на последующих стадиях жизни, тогда как личинки, предоставленные собственным силам, превосходно приспособлены к окружающим условиям. И, наконец, тот факт, что некоторые личинки стоят выше по организации, чем то взрослое животное, в которое они разовьются. Я думаю, что все эти факты можно объяснить следующим образом. Обыкновенно принимают, быть может на том основании, что уродства сказываются на зародыше в очень раннем периоде, что слабые изменения или индивидуальные различия необходимо должны появляться в столь же раннем периоде. У нас мало данных в этом отношении, но те, которые имеются, ясно приводят к иному заключению. Известно что животноводы, разводящие рогатый скот, лошадей и других животных, не могут точно сказать, пока не пройдет некоторое время после рождения детеныша, какими достоинствами или недостатками он обладает. То же самое мы видим на наших детях, потому что мы не можем сказать, будет ли ребенок высокого роста или низкого, и какие у него будут черты лица. Вопрос заключается не в том, в какой период жизни Вызывается каждое изменение, а в том, в какой период обнаруживаются результаты этого изменения. Причина может подействовать и, я думаю, часто действует на одного или обоих родителей еще до акта размножения. Следует упомянуть, что для очень молодого животного, пока оно остается в яйце или матке-матери и кормится и охраняется своими родителями, совершенно несущественно, приобретает ли оно некоторые особенности немного ранее или позднее. Так, например, для птицы, добывающей корм очень искривленным клювом, не имеет никакого значения, есть ли такой клюв у птенца, пока последний выкармливается родителями. В первой главе я утверждал, что в каком бы возрасте изменение не появилось впервые у родителей, оно стремится появиться вновь в соответствующем возрасте и у потомства. Некоторые изменения могут появиться только в соответствующем возрасте, например, особенности гусеницы, куколки и взрослой стадии шелкопряда или вполне развитых рогов рогатого скота. Но и те изменения, которые, поскольку мы можем судить, могли бы появиться раньше или позднее, равным образом стремятся вновь появиться в соответствующем возрасте потомства и у родителей. Я далек от мысли, что так бывает постоянно, и мог бы привести несколько исключительных случаев изменений, понимая это слово в самом широком смысле, которые у детеныша появились в более раннем возрасте, чем у родителя. Эти два принципа, а именно, что слабые изменения обыкновенно появляются не в самом раннем возрасте и передаются наследственно в соответствующем, не раннем же возрасте, как я думаю, объясняют все перечисленные выше основные эмбриологические факты. Но познакомимся сначала с несколькими аналогичными случаями у наших домашних разновидностей. Некоторые авторы, писавшие о собаках, утверждают, что борзая и бульдог, хотя и кажутся столь различными, в действительности представляют собой очень близкие разновидности, происшедшие от одного и того же дикого прародителя. Вследствие этого меня весьма интересовало, насколько их щенки разнятся между собой. И я узнал от лиц, разводящих собак, что щенки этих пород разнятся между собой настолько же, насколько и взрослые собаки. Что, судя на глаз, по-видимому справедливо, но, промерив старых собак и их шестидневных щенков, я нашел, что щенки не обладают всей суммой относительных различий. Точно так же мне говорили, что же ребята ломовой и скаковой лошади, то есть двух пород, выведенных всецело путем отбора при одомашнении, разнятся между собою настолько же, насколько и взрослые особи. Но тщательно промерив кобыл и трехдневных жеребят, скаковой и ломовой лошади, я нашел, что это совершенно не соответствует действительности. Имея решительные доказательства того, что все породы голубей произошли от одного дикого вида, Я занялся сравнением их птенцов спустя 12 часов по вылуплении. Я тщательно промерил пропорции, но не привожу здесь подробностей, клюва, разреза рта, длины ноздрей и век, величины пальцев и длины всей ноги как у дикого прародительского вида, так и у дутыша, трубастого голубя, римского голубя, польского голубя, карьера и турмана. Некоторые из этих птиц Во взрослом состоянии столь сильно разнятся друг от друга по длине и форме клюва, а также и по другим особенностям, что если бы они были найдены в диком состоянии, то их, конечно, отнесли бы к разным родам. Но поместив птенцов этих различных пород в один ряд, мы видим, что хотя большинство из них можно узнать, однако относительная разница в вышеуказанных частях несравненно меньше, нежели у взрослых птиц. Некоторые характерные черты различия, например, в разрезе рта, едва могут быть замечены у птенцов. Но из этого правила существует одно замечательное исключение. Именно, птенцы короткоклювого турмана отличаются от птенцов дикого скалистого голубя и других пород почти настолько же, насколько разнятся между собой взрослые птицы. Эти факты находят в себе объяснение в ранее приведенных двух принципах. Животноводы отбирают собак, лошадей, голубей и прочих для выведения особых пород, когда животные уже достигли почти полного развития. Им все равно, приобретаются ли искомые качества ранее или позднее. Только бы они были у взрослого животного. И приведенные примеры, особенно взятые из наблюдений над голубями, доказывают, что характерные отличия, накопленные отбором человека, и обусловливающие ценность его пород, появляются не очень рано и передаются наследственно в соответствующем не очень раннем возрасте. Но пример короткоклювого Турмана, который обладает характерными признаками спустя всего 12 часов по вылуплении, доказывает, что это не есть общее правило, потому что в этом случае характерные отличия либо появились раньше, чем обыкновенно, либо, если этого нет, То эти отличия передались по наследству не в соответствующем, но в более раннем возрасте. Попробуем теперь приложить эти два принципа к видам, находящимся в естественных условиях возьмем группу птиц, происшедших от некоторой древней формы и изменившихся под влиянием естественного отбора применительно к разному образу жизни, так как многочисленные слабые и последовательные изменения появились у разных видов не в раннем возрасте, И передались по наследству в соответствующем возрасте, то молодые могут измениться очень мало и должны быть похожи друг на друга гораздо более, чем взрослые. Как раз то, что мы видели на птенцах голубей. Этот взгляд мы можем распространить и на весьма различные органы и на целые классы. Передние конечности, например, которые у отдаленного прародителя служили в качестве ног, путем продолжительных изменений могли приспособиться у одних потомков действовать в качестве руки, у других – ласта, у третьих – крыла. Но на основании двух вышеуказанных принципов передние конечности зародышей этих разных форм не должны очень разниться между собой. Хотя в каждой форме передняя конечность весьма отлична во взрослом состоянии. Каково бы ни было влияние продолжительного употребления – или неупотребление на изменение конечностей или других частей какого-либо вида, предпочтительно или исключительно оно должно сказаться только в совершенно взрослом состоянии, когда организм будет пользоваться всеми своими силами для поддержания своего существования. И результаты этого могут передаться потомкам в зрелым зрелом же возрасте. Таким образом, молодое животное или совсем не изменится, или изменится лишь в слабой степени под влиянием возрастающего употребления или неупотребления частей. У некоторых животных последовательные изменения могут наступать в очень раннем периоде или соответствующие стадии могут передаваться по наследству в более раннем возрасте, чем появились впервые. И в том и в другом случае молодое животное или зародыш будет близко походить на взрослую родительскую форму Как это мы видим у короткоклевого Турмана. Такой ход развития является правилом для некоторых групп в целом или только для некоторых подразделений групп, как например для головоногих и наземных моллюсков, пресноводных ракообразных, пауков и некоторых членов большого класса насекомых. Что касается основной причины того, что в этих группах народившиеся особи не претерпевают превращения То мы можем объяснить это последующими явлениями, а именно тем, что молодая особь уже в очень раннем возрасте предоставляется собственным силам и ведет тот же самый образ жизни, как и ее родители. В этом случае для существования молодых особей, безусловно, необходимо, чтобы их изменения были те же, что и изменения их родителей. Что же касается того странного факта, что многие наземные и пресноводные животные не претерпевают превращения, тогда как морские представители тех же групп проходят через различные превращения, то Фриц Мюллер высказал предположение, что процесс медленного изменения и приспособления животного к жизни на суше или в пресной воде вместо моря значительно упрощался бы тем, что при этом животные не проходили бы через личиночную стадию так как было бы совершенно невероятно, чтобы места, пригодные как для личиночной, так и для взрослой стадий, при столь новом и совершенно изменившемся образе их жизни, были бы всегда не заняты или плохо заняты другими организмами. В этом случае постепенное приобретение взрослого строения все в более и более раннем периоде поддерживалось бы естественным отбором. И в конце концов, все следы прежнего превращения были бы утрачены. Если же, с другой стороны, молодому животному было полезно вести образ жизни, несколько отличающийся от образа жизни родительской формы и, следовательно, несколько отличаться по строению или, если личинки, уже отличающиеся от родителей, было полезно изменяться еще далее, то по принципу наследственной передачи в соответствующем возрасте молодь Или личинки под влиянием естественного отбора могут становиться все более и более отличными от своих родителей до любого мыслимого предела. Таким образом, различия у личинок могут быть связаны с последовательными стадиями их развития, и личинка на первой стадии может очень сильно отличаться от личинки во второй стадии, что действительно наблюдается у многих животных. Взрослые животные – могут приспособиться для сидячего образа жизни или такого, при котором органы передвижения, чувств и так далее становятся бесполезными. В этом случае метаморфоз будет регрессивным. Из сделанных замечаний можно заключить, каким образом путем изменения в строении молодых особей в соответствии с изменением образа жизни и унаследованием разных особенностей в соответствующих возрастах Животные могут проходить через стадии развития, совершенно отличающиеся от первоначального состояния их взрослых прародителей. Большинство наших выдающихся авторитетов в настоящее время убеждено, что различные стадии личинок и куколок-насекомых достигнуты путем приспособления, а не путем унаследования от какой-нибудь древней формы. Любопытный случай ситарис – жука – проходящего некоторые необычные стадии развития. Служит хорошей иллюстрацией того, как это могло произойти. Первая личиночная форма описана господином Фабром как небольшое подвижное насекомое, снабженное шестью ножками, двумя длинными сяжками и четырьмя глазами. Эти личинки выводятся в гнездах пчел, и когда труд весной выползают из норок, что они делают раньше самок, Личинки забираются на них, а потом с них, во время их спаривания с самками, перебираются на последних. Как только самки отложат яички на поверхности меда, наполняющего ячейки, личинки ситарис прыгают на яйца и пожирают их. После этого они претерпевают полное изменение. Глаза у них исчезают, ножки и сяшки становятся рудиментарными, и личинки теперь питаются медом становясь вместе с тем более похожими на обыкновенных личинок насекомых. Наконец, они претерпевают окончательное превращение и в конце концов становятся взрослыми жуками. Ясно, что если бы насекомое, претерпевающее превращение, подобное превращениям ситарис, сделалось прародителем целой новой группы насекомых, ход развития этой новой группы был бы весьма отличен от развития ныне существующих насекомых. И первая личиночная стадия, конечно, не представляла бы прежнего состояния какой-нибудь взрослой древней формы. С другой стороны, в высшей степени вероятно, что эмбриональные или личиночные стадии многих животных более или менее ясно указывают нам настроение прародителя всей группы в его взрослом состоянии. В большом классе ракообразных формы, весьма отличающиеся друг от друга, Именно сосущие паразиты, усаногии, энтомострака и даже малокострака появляются сначала в форме науплесовидных личинок. И так как эти личинки живут и добывают свой корм в открытом море, они приспособлены к какому-либо особому образу жизни, равно как и в силу других соображений, приведенных Фрицем Мюллером. Вероятно, что в некоторый весьма отдаленный период существовало взрослое животное, похожая на науплиуса, которая последовательно и произвело путем образования нескольких расходящихся групп потомков вышеназванные группы ракообразных. Точно так же, основываясь на том, что нам известно о зародышах млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, можно считать вероятным, что эти животные представляют собой измененных потомков общего древнего прародителя, который во взрослом состоянии имел жабры, плавательный пузырь, две пары конечностей в виде плавников и длинный хвост – приспособление к водному образу жизни. Так как все органические существа, которые когда-либо жили, вымершие и современные, могут быть разделены на небольшое число больших классов и в пределах каждого класса, по нашей теории, связываются между собой постепенными переходами, то наилучшее – И если бы наши коллекции были хотя приблизительно полны, единственно возможная классификация была бы генеалогическая. Общее происхождение и представляет собой ту скрытую связь, которую натуралисты пытаются раскрыть, обозначая ее термином «естественная система». С этой точки зрения мы можем понять, почему в глазах большинства натуралистов строение зародыша имеет для классификации даже большее значение – чем строение взрослого животного. Если две или более группы животных, как бы сильно они не различались по строению и образу жизни во взрослом состоянии, проходят близко сходные стадии эмбрионального развития, мы можем быть уверены в их происхождении от одной общей прародительской формы и, следовательно, в их близком родстве. Таким образом, общность строения зародыша связана с общностью происхождения, но ни сходство эмбрионального развития не указывает еще на разное происхождение потому что в одной из двух групп некоторые стадии развития могут быть подавлены или же настолько изменены вследствие приспособления к новым условиям жизни что становятся неузнаваемыми даже в таких группах в которых взрослые формы часто до крайности различны общность происхождения часто обнаруживается в строении личинок мы видели Например, что принадлежность усаногих, несмотря на их внешнее сходство с моллюсками, к большому классу ракообразных, может быть сразу установлена по форме и строению их личинок. Так как зародыш часто указывает нам более или менее полно настроение малоизмененного отдаленного прародителя группы, то мы можем понять, почему древние вымершие формы так часто похожи в их взрослом состоянии на зародыши ныне живущих видов того же самого класса. Агассис думает, что это общий закон природы, и мы можем надеяться, что когда-нибудь истинность этого закона будет доказана. Однако истинность этого закона может быть доказана только для тех случаев, когда древнее строение прародителя группы не вполне изглажено, последовательными ли изменениями появляющимися в очень раннем периоде развития, или унаследованием таких изменений в более раннем возрасте, чем они появились первоначально. Следует также принять во внимание, что указанный закон действительно существует, но так как геологическая летопись не простирается достаточно далеко назад во времени, то он надолго и даже навсегда может остаться недоказанным. Закон этот не вполне приложим в тех случаях, когда древняя форма приспособилась в своем личиночном состоянии к каким-либо особенным условиям жизни и передала это личиночное состояние всей группе потомков, потому что такие личинки не обладают сходством с какой-то еще более отдаленной формой в ее взрослом состоянии. Таковы, как мне кажется, руководящие факты эмбриологии, которые, не уступая своего значения никаким другим фактам, объясняются с точки зрения того принципа, что изменения многочисленных потомков какого-то одного отдаленного прародителя появляются не в очень раннем периоде жизни и передаются по наследству в соответствующем периоде. Интерес эмбриологии значительно повысится, если мы будем видеть в зародыше более или менее затемненный образ общего прародителя во взрослом или в личиночном его состоянии всех членов одного и того же большого класса. Рудиментарные, атрофированные и абортивные органы. Органы или части организма в этом странном состоянии, всецело обнаруживающим их бесполезность, весьма обычны и даже имеют всеобщее распространение повсюду в природе. Невозможно назвать какое-либо из высших животных, у которого та или другая часть не была бы в рудиментарном состоянии. У млекопитающих, например, самцы имеют рудиментарные млечные железы, у змей рудиментарно одна доля легких, у птиц крылышко можно с уверенностью рассматривать как рудиментарный палец, а у некоторых видов и все крыло до того рудиментарно, что не может служить для летания, что может быть любопытнее присутствие зубов у зародышей китов, которые во взрослом состоянии совсем не имеют зубов, или присутствие никогда не прорезывающихся зубов в верхней челюсти, не родившегося еще теленка. Рудиментарные органы ясно и различными путями обнаруживают свое происхождение и значение. Так существуют жуки близких видов или даже принадлежащие к одному и тому же виду, из которых одни имеют большие, вполне развитые крылья, тогда как у других крылья представлены только рудиментами перепонок, нередко лежащими под сросшимися над крыльями. В этих случаях невозможно сомневаться, что эти зачатки представляют собой крылья. Рудиментарные органы иногда сохраняют свою потенциальную способность. Так случается, что млечные железы у самцов-млекопитающих бывают хорошо развиты и выделяют молоко. В имя у представителей рода БОС – нормально имеет четыре хорошо развитых и два рудиментарных сосца. Но последние у наших домашних коров иногда становятся хорошо развитыми и выделяют молоко. Что касается растений, то у разных особей одного и того же вида лепестки бывают иногда то рудиментарны, то хорошо развиты. У некоторых раздельно полых растений Кельрейтер нашел, что при скрещивании вида мужские цветы которого содержат зачаток пестика с гермафродитным видом имеющим хорошо развитой пестик зачаток этого органа у гибрида весьма увеличивается в размере ясно указывая что рудиментарные и нормальные пестики в существе своем сходны разные части животного могут быть хорошо развиты и в известном смысле быть рудиментарными потому что бесполезны так головастик обыкновенной саламандры Или водяного тритона, как замечает мистер Льюис, имеет жабры и живет в воде. Саламандра атра, живущая высоко в горах, рождает совершенно сформированных детенышей. Это животное никогда не живет в воде. Однако, если мы вскроем беременную самку, то найдем в ней головастиков с изящными перистыми жабрами. И если пустим их в воду, то увидим, что они плавают подобно головастикам обыкновенной саламандры. Очевидно, что эта водная организация не имеет никакого отношения к будущей жизни животного и не выражает собой ни малейшего приспособления к зародышевому существованию. Она связана только с приспособлениями предков, повторяя собой фазу в развитии своего прародителя. Орган, служащий для двух целей, может стать рудиментарным и даже совершенно недоразвитым для одной, даже более важной цели – и остаться вполне пригодным для другой. Так, у растений функция пестика состоит в том, чтобы проводить пыльцевые трубки к яичку в завязи. Пестик состоит из рыльца, поддерживаемого столбиком. Но у некоторых композитая, мужские цветки, следовательно, те, которые не могут быть оплодотворены, имеют зачаточный пестик, неувенчанный рыльцем. Тогда как столбик хорошо развит, и покрыт, как обыкновенно, волосками, которые служат для того, чтобы вычищать пыльцу из окружающих его и сросшихся в трубку пыльников. Далее, орган может стать рудиментарным для своей специальной функции и употребляться для совершенно другой цели. У некоторых рыб плавательный пузырь является недоразвитым в качестве гидростатического аппарата, но превращен в зачаточный орган дыхания, или легкое. Можно привести много и других подобных примеров. Полезные органы, как бы мало они ни были развиты, не могут считаться рудиментарными, если у нас нет основания думать, что прежде они были больше развиты. Они могут находиться в состоянии зарождения, и им еще предстоит развиваться далее. Рудиментарные органы, с другой стороны, либо совершенно бесполезны, как, например, зубы, никогда не прорезывающиеся сквозь десну, либо почти бесполезны, как крылья страуса, служащие только парусами. Так как такой орган в своем прежнем состоянии, когда он был еще мало развит, употреблялся еще меньше, чем теперь, он, конечно, не мог раньше развиться путем изменения под влиянием естественного отбора, потому что влияние естественного отбора – выражается только в сохранении полезных изменений. Отчасти такие органы сохранились в силу наследственности и связаны с прежним состоянием. Однако часто бывает трудно различить рудиментарные и зарождающиеся органы, так как мы только по аналогии можем судить, способен ли орган к дальнейшему развитию, а только в этом случае он и заслуживает название зарождающегося органа. Органы в таком состоянии встречаются довольно редко, потому что обладающие ими организмы обыкновенно вытесняются их преемниками, обладающими теми же органами в более развитом состоянии, и, следовательно, оказываются давно уже вымершими. Крыло пингвина имеет большое значение, действуя в качестве плавника. Следовательно, оно может представлять собой и раннюю стадию образования крыла, хотя я этого не думаю. Более вероятно, что это редуцированный орган, измененный для выполнения новой функции. С другой стороны, крыло киви совершенно бесполезно и действительно рудиментарно. Оуэн считает простые нитевидные конечности лепидозирен за зачатки органов, которые достигают полного функционального развития у высших позвоночных. Но согласно взглядам, защищаемым в последнее время доктором Гюнтером, по всей вероятности это остатки, состоящие из сохранившейся оси плавника, утратившей боковые лучи или ветви. Млечные железы утконоса можно рассматривать по сравнению с именем коровы, как зарождающийся орган. Яйцевые уздечки некоторых усоногих, которые перестали удерживать яйца и развиты слабо, Суть – зарождающиеся жабры. Рудиментарные органы весьма склонны изменяться как в степени своего развития, так и в других отношениях у разных особей одного и того же вида. Точно так же размеры редукции одного и того же органа у очень близких видов изменяются иногда весьма значительно. Последнее хорошо иллюстрируется состоянием крыльев у самок разноусых бабочек одного и того же семейства. Рудиментарные органы могут быть совсем не развиты, и это объясняет нам полное отсутствие у некоторых животных и растений частей, которые по аналогии мы можем ожидать найти у них и которые иногда появляются у уродливых особей. Так, у большинства сложноцветных пятая тычинка совершенно недоразвита. Однако, судя по тому, что зачаток этого органа встречается у многих видов этого семейства, мы можем прийти к заключению, что пятая тычинка когда-то существовала. Иногда этот рудимент бывает даже вполне развит, как это изредка можно видеть у львиного зева. При установлении гомологии какой-либо части у разных членов одного и того же класса, наиболее обычным или, если поставить себе целью полностью понять взаимоотношения разных частей, наиболее полезным методом является раскрытие рудиментов. Это хорошо показано на данных Оуэном рисунках костей конечностей лошади, быка и носорога. Весьма важно, что рудиментарные органы, каковы, например, зубы в верхней челюсти китов и жвачных, часто встречаются у зародыша, но потом совершенно исчезают. Я думаю, также можно принять за общее правило, что рудиментарные органы имеют у зародыша относительно большие размеры, по сравнению с прилежащими частями, чем у взрослого животного. Так что такой орган на этих ранних стадиях развития является менее рудиментарным и может даже совершенно не заслуживать этого названия. На этом основании часто говорят, что рудиментарные органы у взрослого животного сохраняют свое эмбриональное строение. Я привел руководящие факты относительно рудиментарных органов. Рассмотрение их вызывает удивление, потому что то же самое рассуждение, которое заставляет нас видеть в большинстве органов превосходное приспособление к известным целям, приводит нас также к заключению, что эти рудиментарные или атрофированные органы несовершенны и бесполезны. В трудах по естественной истории рудиментарные органы обычно рассматриваются как созданные в целях симметрии или с тем, чтобы дополнить схему природы. Но это не объяснение, а только простая констатация факта. Оно даже заключает внутреннее противоречие. Так, у боа-констриктора имеются рудименты задних конечностей и таза. И если сказать, что эти кости удержались здесь для дополнения схемы природы, то почему, спрашивает профессор Вейсман, они не сохранились у других змей, которые не имеют даже следов этих костей? Чтобы мы подумали об астрономе, который стал бы утверждать, что спутники планет движутся вокруг них по эллипсам в целях симметрии, потому что планеты движутся таким образом вокруг Солнца. Один выдающийся физиолог объясняет существование рудиментарных органов предположением, что они служат для удаления избытка вещества или вещества, вредного для организма. Но допустимо ли, что ничтожный сосочек который часто представляет собой пестик в мужском цветке и состоит всего лишь из клеточной ткани, может иметь такое значение? Можно ли допустить, что рудиментарные зубы, позднее рассасывающиеся, благотворны для быстрого роста зародыша теленка, вследствие удаления столь драгоценного вещества, как фосфорно-кислая известь? После ампутации пальца у человека на его остатке появляется иногда зачаток ногтя, И мы с таким же правом могли бы допустить, что эти следы ногти развиваются здесь ради выделения рогового вещества, как и в случае образования рудиментарных ногтей на плавниках ламантина. С точки зрения развития путем изменений, происхождение рудиментарных органов объясняется сравнительно просто и дает возможность в значительной степени понять законы, управляющие их несовершенным развитием. Мы имеем много случаев наличия рудиментарных органов у наших домашних организмов. Например, зачатка хвоста у бесхвостых пород, следов ушей у безухих пород овец, появление вновь маленьких, непрочно сидящих рожек у безрогих пород рогатого скота. Особенно, как говорит Юатт, у молодых особей, наконец, общее состояние всего цветка в цветной капусте. Мы часто видим рудименты разных органов и в случае уродств. Но я сомневаюсь в том, что все эти случаи могли бы объяснить происхождение рудиментарных органов в естественном состоянии и дали бы что-нибудь более простого указания на возможность образования рудиментов. Ибо простая очевидность ясно говорит нам, что виды в естественном состоянии не подвергаются большим и внезапным изменениям. Но изучение наших домашних организмов указывает нам, что неупотребление органов ведет к их уменьшению и что результаты неупотребления могут передаваться по наследству. По-видимому, неупотребление является главным фактором того, что орган становится рудиментарным. Слабые изменения могут вести постепенно все к большему и большему недоразвитию органа, пока, наконец, он не становится рудиментарным как, например, глаза животных, живущих в темных пещерах, и крылья птиц, живущих на океанических островах, так как хищники так редко их преследуют, что им не приходится подниматься в воздух, и они, в конце концов, совершенно утрачивают способность летать. Далее. Орган, полезный при известных условиях, может стать вредным при других, как, например, крылья жуков, живущих на небольших обвиваемых ветрами островах. В этом случае естественный отбор помогает редукции органа, пока не сделает его безопасным и рудиментарным. Каждое изменение в строении и функции, совершающееся постепенно, находится во власти естественного отбора. Таким образом, орган, сделавшийся вследствие изменений в образе жизни бесполезным или вредным для одной цели, может измениться и быть использованным для другой цели. Орган может также сохраниться лишь для одной из его прежних функций. Органы, первоначально сформировавшиеся под влиянием естественного отбора, сделавшись бесполезными, могут стать весьма изменчивыми, так как их изменения не встречают более препятствий со стороны естественного отбора. Все это вполне совпадает с тем, что мы видим в естественных условиях. Кроме того, в какой бы период жизни неупотребление или отбор не привели к редукции органа, обыкновенно это бывает, когда организм достиг зрелости и полного развития своих способностей. Принцип унаследования изменений в соответствующем возрасте будет стремиться воспроизвести орган в его редуцированном состоянии в том же зрелом возрасте, но редко будет действовать на него в эмбриональном состоянии. Отсюда нам становятся понятными большие сравнительно с прилежащими частями размеры рудиментарных органов у зародыша и их относительно меньшая величина у взрослого животного. Если, например, палец взрослого животного употреблялся все менее и менее в течение нескольких поколений, в зависимости от некоторого изменения в образе жизни, или если орган или железа функционировали все менее и менее, можно ожидать, что они уменьшатся в размере у взрослых потомков этого животного, но сохранят свои приблизительно нормальные размеры у зародыша. Остается, однако, следующее затруднение. После того, как употребление органа прекратилось, и в связи с этим он в значительной мере подвергся редукции, в силу каких причин он продолжает и дальше сокращаться в размерах, пока от него не остаются лишь ничтожные следы, и что приводит его, в конце концов, к полному уничтожению. Вряд ли возможно, что неупотребление может производить какое-либо дальнейшее влияние после того, как орган уже перестал функционировать. Здесь необходимо некоторое дополнительное объяснение, которого я не в состоянии дать. Если бы, например, можно было доказать, что каждая часть организма склонна изменяться более в направлении уменьшения, чем увеличения размеров, тогда мы могли бы понять, каким образом орган, сделавшийся бесполезным, стал, независимо от влияния неупотребления, рудиментарным и, наконец, совсем исчез. Потому что изменения, ведущие к уменьшению размеров органа, перестали бы при этом задерживаться влиянием естественного отбора. Разъясненный в одной из предыдущих глав принцип экономии роста, благодаря которому материалы, образующие какой-нибудь орган, в случае его бесполезности для владельца экономится насколько возможно, быть может проявляет свое влияние и при изменении бесполезного органа в рудиментарный. Но этот принцип почти необходимо должен быть ограничен лишь ранними стадиями процесса редукции, потому что мы не можем думать, чтобы небольшой сосочек, например представляющий в мужском цветке пестик женского цветка и образованный всего лишь клеточной тканью, мог уменьшиться еще более или даже исчезнуть в целях экономии питания. Наконец, так как рудиментарные органы, каким бы путем они ни деградировали до своего настоящего бесполезного состояния, служат указанием на более раннее положение вещей и сохранились исключительно вследствие наследственности, мы можем понять, придерживаясь генеалогической классификации, почему систематики, помещая организмы на их надлежащие места в естественной системе, часто находили рудиментарные органы настолько же и иногда даже более полезными, чем органы большого физиологического значения. Рудиментарные органы можно сравнить с буквами, которые удерживаются в написании слова, но сделались бесполезными в произношении, служа ключом для объяснения происхождения этого слова. С точки зрения родственного происхождения, путем изменения, мы можем заключить, что существование рудиментарных, несовершенных, бесполезных и даже совершенно недоразвитых органов вовсе не представляет такого огромного затруднения, каким, несомненно, оно являлось с точки зрения старого учения о сотворении и может быть поставлено в полное согласие с изложенными здесь взглядами. Краткий обзор я пытался показать в этой главе что размещение всех организмов существовавших во все времена по группам подчиненным друг другу природа родства которым все существующие и вымершие организмы связываются сложными радиально расходящимися и окольными линиями в несколько обширных классов правила которым натуралисты следуют и затруднения которые они встречают при построении своих классификаций значение константных и преобладающих признаков, будет ли оно большим или очень малым, или будет совершенно отсутствовать, как в случае с рудиментарными органами, полная противоположность аналогичных или приспособительных признаков и признаков истинного родства в отношении их значения для классификации и другие подобные закономерности, все это является естественным следствием допущения общего происхождения близких форм, их развитие путем изменения и естественного отбора, их вымирание и расхождение признаков. При этом в взгляде на классификацию не следует забывать, что происхождением вообще пользуются соединении в одну систематическую единицу разных полов, возрастов, деморфных форм и признанных разновидностей одного вида, как сильно не разнились бы они между собой по строению. Расширив пользование идеей общего происхождения, которая, несомненно, представляет собой единственную известную причину сходства организмов, мы поймем и то, что, разумеется, под естественной системой. Это попытка генеалогической классификации, в которой разные степени приобретенного различия выражаются в терминах разновидности, виды, роды, семейства, отряды и классы. С этой же точки зрения родственного происхождения путем изменений становится понятным и большинство важных морфологических данных. Остановимся ли мы на общем плане строения гомологичных органов у разных видов одного класса, независимо от назначения этих органов, или на серийной и латеральной гомологии у одной и той же особи животного и растения? Согласно принципу появления последовательных малых изменений не безусловно и не у всех в очень раннем периоде жизни и наследования их в соответствующем возрасте, мы можем понять ведущие факты эмбриологии, а именно большое сходство у зародыша гомологичных частей, которые становятся весьма различными по строению и отправлению в зрелом возрасте, сходство гомологичных частей или органов у близких, но различных видов, несмотря на их приспособление в зрелом состоянии к крайне различным целям. Личинки — это активные зародыши, специальным образом изменившиеся в большей или меньшей степени в связи с образом жизни. Причем изменения их унаследуются в соответствующем раннем возрасте. С помощью этих же принципов и приняв во внимание, что органы уменьшаются в своих размерах вследствие неупотребления или путем естественного отбора, обыкновенно в такой период жизни, когда организм предоставлен самому себе, принимая во внимание также, сколь велика сила наследственности, мы в состоянии объяснить даже существование рудиментарных органов. Значение эмбриологических признаков и рудиментарных органов для классификации понятно, если держаться взгляда, что естественная классификация должна быть генеалогической.